Глава 30. Я не спала всю ночь. На душе было неспокойно. Войти в состояние осознанности во сне у меня долго не получалось. Но когда я оказалась в своей квартире, в комнате Игоря, у меня началась настоящая истерика. Он нежно обнял меня, пытаясь успокоить, а потом что-то доброе шептал мне, гладил по голове. Принес стакан воды и отстраненно произнес, Женя, у нас нет времени, прекрати истерить. Я много раз пытался к тебе ночью прорваться, но ничего не получилось. Мне кажется, что у них стоит сильное блокирующее устройство. Яс находит с огромным стажем глубоких погружений, но даже мне не удалось достучаться в твою дверь. Расскажи мне подробно, что происходит на игре в загрузку, а я постараюсь тебе помочь. Только не рыдай, а то у меня нервы не железные. Как ни странно, но я сразу успокоилась. Во всех подробностях, в этот раз ничего от него не скрывая, я рассказала Игорю, что со мной произошло после нашей крайней встречи. Он был искренне удивлен, долго думал, а потом посмотрел мне в глаза своими умными лучистыми глазами, потопился и тихо сказал «Женя, не возвращайся обратно». Мы не предполагали, что все окажется настолько серьезно. У меня нехорошее предчувствие. Я снимаю тебя с операцией. Не хочу, чтобы ты пострадала из-за сумасшедшей гонки, которую устроили инопланетяне в погоне за диадемой победителя. А что она из себя представляет? Из-за нее пропало много людей, участвующих в игре. Возможно, многих из них уже нет в живых. Ради чего нужно было столько жертв? И еще, я не останусь дома, вернусь обратно и продолжу игру. Слишком многое поставлено на карту. Игорь, нужно срочно разыскать Эвана, я ему сильно задолжала. После всего, что я пережила за последние дни, я приняла свое решение. Игорь, ты должен о нем узнать первым. Что бы ни произошло, я верну наследие Антом. слишком много желающих его получить. Какое бы оно ценное не было, из-за него погибают люди, а это неправильно. Оно нам не принадлежит. Всегда знал, что ты именно так и поступишь. Я помогу тебе. Уверен, что Владимир Яковлевич не будет возражать. Прощай, Игорь, мне пора. Мы постараемся тебя подстраховать. Нас осталось четверо. В крайнем поединке участвуем только мы. Организатор подошел к каждой из нас, вручил гарнитуру, пожелал удачи и отправил нас на последнее испытание. Я пришла в себя в большой, плохо освещенной комнате, без окон и дверей. Вдоль стен стояли, висели на цепях клетки с людьми. В помещении было нестерпимо жарко. В каждой клетке находилось по 3-4 человека. Оборванные остатки одежды. Грязные лица, покрытые язвами руки, мерзкое зловоние. Вокруг слышались крики о помощи, просьбы о воде и еде, мольба о смерти, стоны умирающих. Я растерялась, не понимая, что мне нужно делать. Хотелось плакать, но слез не было. Мучительно соображала, как я здесь могла оказаться. Чем могу помочь этим людям? А потом пришло понимание – то, скорее всего, мне уготована та же участь. В одной из клеток я заметила парней, которые нападали на нас с Эваном, а у самой стены нашла клетку, в которой находились охранники. Рядом с их клеткой оказалась маленькая незаметная дверь. Я открыла ее и вошла в плохо освещенную комнату. То, что я увидела, невозможно описать словами.